217. Авраам Егошуа Гэшелли, 1907-1972. О Аврааме Егошуа Гэшелле часто думают как о еврейском варианте некого Мартина Лютера Кинга, поскольку он был прирожденным еврейским лидером и религиозным активистом. Одна из самых известных фотографий Гэшелля запечатлела его в тот момент, когда он шел рука об руку рядом с Кингом, во время марша в защиту гражданских прав в штате Алабама в 1965 году. На самом деле, участие в политике занимало в жизни Гэшеля незначительное место. Его постоянной заботой было в освобождении еврейской религиозной школы из-под влияния тех, кто выступал то с эзотерическим, лишь им самим понятным, то с мракобесными идеями, например, в изучении Библии, Гешеля глубоко удручал чисто филологический уклон, например, сравнение угорицкого и древнееврейского языков. И преимущественный интерес к археологии и сравнительной юриспруденции, тогда как сила Библии, на его взгляд, в том, что она обращена к каждому человеческому существу каждого нового поколения. Подход Гешеля выражен в им биографии мятежного хасидского рябя Менахана Мендла Искотска, жених стоя на свадьбе, Под свадебным пологом, учил раб Минах Мендел, может сотни раз повторять, обращаясь к невесте, «Ты обручена!», но если он не добавит при этом «Ли!», «Ты обручена мне!», то это все равно, как если бы он не сказал ничего. Вся свадебная церемония со всеми приготовлениями к ней теряет смысл. Решающее значение имеет «Ли!», «Мне!». Вся наука ничего не стоит, все молитвы бесполезны, если они не проникают до самой глубины души. Существенно, именно ли? В своем анализе еврейского закона Гешель в первую очередь озабочен его воздействием на современных евреев. Есть евреи, отмечал он, которых заботит кровяное пятно на яйце, что делает его не кошерным, чем кроваво кровавое пятно на долларовой банкнуте. При случае, Гешель с горечью говорил о евреях, уделявших большое внимание ритуальным законам, ущерб этическим, еврейский народ, повторял он. Это посланец, который забыл свое послание. Гешель вырос в Польше, получил светское образование в Берлинском университете. Покинуть Германию перед самым началом Второй мировой войны ему помог колледж Еврейского союза, реформистская раввинская семинария, где он стал преподавать. Поселившись в Цинциннатти, Гешель спурпулезно соблюдал еврейские ритуалы, хотя в реформистской семинарии был принят куда более мягкий подход к обрядовой практике. Реформистские раввины, которые в начале 40 годов были студентами колледжа Еврейского Союза, рассказывали, что Гешель часто подвергался насмешкам за свое благочестие. большинство студентов редко встречали евреев, возглавивших тфилин и соблюдавших кашрут. Кафетерий колледжа вообще был не кошерным и были склонны считать соблюдение подобных предписаний старомодным и даже бессмысленным. Однако Гешель всегда испытывал чувство благодарности к реформийской семинарии за то, что она пригласила его в Америку. Впрочем, в 1945 он принял приглашение преподавать в еврейской теологической семинарии консервативного течения. Здесь он вновь столкнулся с сильной оппозицией, а особенно со стороны двух преподавателей – Мардыхая Каплана и Шауля Либермана. Каплан, основатель реконструитивистского движения, гордился исключительно рационалистическими позициями в подходе к религии. Назвать студента мистиком значило для Каплана обрушить на него самую, самую резкую критику, какая, какая только возможно. Гешеля очень часто влекла вся еврейская духовность, да и мистицизм в частности. Таким образом, нападки Каплана на мистицизм многими воспринимались как нападки на самого Гешеля. Либерман, в то время ведущий исследователь Талмуда, в своей семинарии был одним из величайших мыслителей талмудистов 20 века и вполне ортодоксальным евреем во всем, что не касалось специфики консервативного течения, к которому он принадлежал. Он имел мало общего с Мардухаем Капланом в своих взглядах на еврейскую духовность. Однако основным предметом его исследований был Талмуд, а увлеченность Гешеля духовной проблематикой оказалась ему не слишком ценной для еврейского ученого качества. В то же время работы Гешеля привлекли на его сторону многих людей как в еврейской общине, так и среди христианских теологов издававшиеся им одна за другой книги написаны выразительным и поэтичным языком, что было выдающимся успехом для человека, который начал изучать английский, лишь когда ему перевалило за 30. К его наиболее известным книгам относятся «Человек в поисках Бога», «Бог в поисках человека», шабат и «Земля Господня». Последние годы жизни Гешеля пригласили читать курс иудаизма, в христианской объединенной теологической семинарии, одной из крупнейших протестантских семинарий США, расположенных через улицу от еврейской теологической семинарии. Вскоре он получил известность как пророк американских евреев, образ, который как нельзя лучше соответствовал его облику. Гешеля с его длинной белой бородой и пронизывающим взглядом, он прекрасно представлял американских евреев своей новой роли, участвуя в движении, в защиту гражданских прав, выступив еще раньше в поддержку советских евреев. Гешель остается, вероятно, самой крупной фигурой консервативного течения США. Его имя носят многие консервативные школы и другие учебные заведения. Характерные цитаты из произведений кешеля «Бог, душа и миг, и все эти три вещи всегда с нами, свобода в опасности». В библейские времена пророки бодрствовали в то время, как мир спал. Сегодня бодрствует мир, тогда как церковь и синагога Погрязли в тривиальности. Свобода в опасности. Бог не имеет значения, пока он не приобретет наивысшее значение. Человек в поисках Бога. Для Альбера Камю существует только одна действительно серьезная философская проблема. И эта проблема – самоубийство. Могу ли я не согласиться и предположить, что существует только одна действительно серьезная философская проблема? И эта проблема – мученичество. Есть ли, ли что-нибудь такое, ради чего... «Стоило бы умереть!» Работа под названием «Кто является человеком?».